Обратный о т ч е т 14 <ё зд> <ная> Мы знаем точно лишь когда знаем мало. Чем больше знаем, тем больше сомневаемся. Йоган Вольфганг о н Гёте. Немецкий драматург. 1749-1832. Кликс вскочил со своей кушетки. Пересек полукруглое помещение и подскочил к двери номер один. Он открыл ее, спустился по короткому пандусу и выглянул в маленькое окошко в наружной двери. Я последовал за ним и заглянул в окошко через его плечо. За дверью был крутой склон кратерного вала, на кромке которого приплясывал зеленый т р а о д о н Он дергался, как мексиканский прыгающий боб, пытаясь удержаться на неровном склоне. Кликс открыл внешнюю дверь и взглянул на животное. «Чего вы хотите?» Рептилия молчала где-то с полминуты. Наконец она издала серию низких с к р е ж а щ у щ и х звуков, словно рвали лист гофрокартона. Кликс обернулся ко мне. «По-моему, этот не умеет говорить». «Я поскреб бороду». «Что он тогда здесь делает?» Звуки разрываемого картона стали тише и мягче. Наконец, из пасти рептилии послышалась английская речь. «Ничего, чувак!» — сказал он. Я улыбнулся. «Неудивительно, что он малость тормозной кликс», — сказал я. «Этот, похоже, учился языку у тебя». Я повернулся к Траодону. «Здорово, чувак!» «Део!» т р а д о н словно в раздумье уставился в землю. «Солнце встало, и мне хочется домой», — сказал он наконец. «Day of» — «The Banana b o a r Song» — традиционная ямайская песня в стиле м е н т о наиболее известная в исполнении Гарри Беллафонто. Слова «Day like home and me won't go home» — «Солнце встало, и мне хочется домой» — повторяются в каждой второй строке песни. Я расхохотался. «Ваши отходы выведены?» — спросил он. «Ваши тела очищены?» «Да», — осторожно подтвердил я. «Тогда теперь мы должны говорить». «Хорошо». «Я войду?» — спросил Традон. «Нет», — сказал я. «Мы выйдем». Традон поднял чешуйчатую руку. «Позже». И в мгновение ока исчез, скатившись по склону. Я вышел на порог и огляделся. Солнце перевалило за полдень. Ослепительное, яркое, посреди безоблачного неба, оно начало клониться к западному горизонту. Прямо над головой я увидел три великолепных медно-красных т е р о з а в р о в лениво взмывавших и падающих в потоках горячего воздуха. Я сделал еще один гигантский первый шаг наружу и съехал по кратерному валу на грязевую равнину. Кликс последовал за мной, сжимая слоновье ружье. Трое троадонов стояли примерно в 30 метрах от вала. Как только мы спустились, они неожиданно, прытко, кинулись к нам. Их длинные ноги пожирали расстояние почти незаметно. В движении их изогнутые шеи ходили вперед-назад, как у голубей, но, поскольку у динозавров ш е и значительно длиннее, то выглядело это элегантно, а не комично. Длинные жесткие хвосты, торчащие прямо из худых бедер, на ходу подскакивали вверх-вниз. Потом троадоны разом остановились. без всякого предварительного торможения. Их последний шаг ничем не отличался от предпоследнего. Они просто встали, как вкопанные, метрах в трёх от нас. Традон с ромбовидным пятном на морде, тот, что разговаривал, как я, и в этот раз взял все переговоры на себя. — У нас к вам вопросы, — сказал он. — О чём? — спросил я. — О Марсе, — ответил ромбик. Я смотрел в его огромные желтые глаза с пульсирующим зрачком, гипнотически прекрасные. Я снова спрашиваю о Марсе в будущем. Я покачал головой, отводя глаза от его взгляда. А я снова отвечаю, я там не бывал. Ромбика мой ответ не удовлетворил. Но если вы сгибаете время, вы, несомненно, умеете сгибать пространство, и даже если вы не зн... «Не жнёте!» — двойное мигание глаз. «Не гнёте. У вас должны быть увеличительные оптические приборы, через которые можно многое узнать о нашем доме». Я посмотрел на Кликса. Он пожал плечами. «Всё, что вы говорите, конечно же, правда», — начал я. «Но не зная, на что похож Марс сейчас, в Мезозое, мы не сможем хорошо описать, как он изменился, если изменился». в наше время. Вам понятно, в чем наша трудность? — Трудно штаны через голову надевать, — сказал Ромбик. н сначала он говорит моим голосом, теперь еще и шутит мои шутки. — Вы, несомненно, можете дать нам общую картину Марса без того, чтобы тратить время на описание его современного состояния. Сделайте это, «Ну хорошо, черт тебя дери», — сказал я. «Все равно рано или поздно узнаете». Я еще раз взглянул на Кликса, давая ему последний шанс остановить меня, если он посчитает, что я делаю огромную ошибку. Но его лицо оказалось бесстрастным. «Я говорил правду», — сказал я, глядя в золотистые глаза Ромбика. «Ни один человек пока что не был на Марсе». но мы в ы с л о в и туда роботов-исследователей. Они нашли в почве много странной химии, но никакой жизни». Ромбик низко опустил голову. Желтые глаза с вертикальными, как у кошки, зрачками вперились в растрескавшуюся землю. Было бы безумием пытаться интерпретировать его мимику, приписывать человеческие эмоции комку слизи и его марионетке-динозавру, но все же мне показалось, что существо переживает... Глубокое потрясение. «Мне очень и очень жаль», — сказал я. «Марс мертв», — сказал Траадон, поднимая голову. Предвечернее солнце блеснуло в его глазах, как две сверхновые. «Подтвердите, что таков был смысл». «Боюсь это так», — сказал я и поразился прозвучавшему в моем собственном голосе сочувствию. «Да, Марс действительно мертв». Мускулы животного расслабились, в то время как х е т по-видимому, переваривал полученную новость. Я от души сочувствовал марсианину. Но, с другой стороны, если бы в 2013 год прибыл путешественник из будущего, отстоящего на 65 миллионов лет, я бы ничуть не был удивлен, услышав от него, что человеческий род давно исчез с земли. — Послушайте, — сказал я мягко, — все не так плохо. «Ведь мы говорим о невообразимо далеком будущем». т р а д о н уставился на меня. Он был похож на Кликса, только что задавшего мне очередную задачку на сообразительность. «Как сказали мы раньше, наша история длится вдвое большее время. Для нас это будущее неневообразимо далекое». Он снова наклонил свою узкую морду к земле, рассматривая узор трещин и загнутых кверху краев. «Вы говорите о нашем вымирании!» Кликс ободряюще улыбнулся. «Все жизненные формы рано или поздно вымирают», — сказал он. «Такова природа вещей. Взять хотя бы динозавров, Кликс. Они жили больше ста миллиардов лет, но очень скоро исчезнут без следа». г о л о в о р о б д н и к о в скинулась вверх. Взгляд золотистых глаз уперся в Кликса. «Что?» Останавливать его было уже слишком поздно. «Боюсь, это правда», — продолжал Кликс. «Экосистема Земли скоро претерпит радикальные изменения, к которым динозавры не смогут приспособиться». «Скоро», <связываю> <связываю> — прошепел Ромбик. «Вы говорите, скоро? Как скоро?» «Очень скоро», — ответил Кликс. Не в том смысле, что на днях, разумеется. Он улыбнулся. Однако мы стремились попасть в геологическую эпоху, к которой относятся самые поздние находки ископаемых динозавров. В нашей технологии перемещения во времени имеется фундаментальный, неустранимый элемент неопределенности. Конец эпохи динозавров может отстоять на 300 тысяч лет в будущее. Но он может случиться гораздо раньше. а что, похоже, пятая планета?» – внезапно спросил Ромбик. Э, «Пятая планета?» – не понял я. Золотистые кругляшки уставились на меня. я д а а протянуло существо. «Пятая планета от Солнца». «А, Юпитер», – сказал я. «В наше время он практически такой же, как всегда. Газовый гигант, неудавшаяся звезда». Я прочесал ухо. «Правда, в наше время у него было маленькое узкое кольцо, которого, возможно, сейчас еще нет. Не сравнить, конечно, с кольцами Сатурна, но оно довольно милое». «Юпитер. О, понимаю», — сказал Хет. «А между Марсом и Юпитером?» «Пояс астероидов, что же еще?» «Конечно», — быстро согласился Ромбик. Три Троадона а посмотрели друг на друга, потом повернулись. Кончики их хвостов хлестнули воздух, и мы с Кликсом отступили, чтобы не попасть под удар. Все трое одновременно двинулись прочь. «Подождите», — позвал Кликс. «Куда же вы?» Ромбик повернул свою заостренную голову и посмотрел на нас. Однако никто из динозавров не сбился с шага. Огромные желтые глаза по очереди закрывались и открывались. И он проскрижетал. «Заняться гигиеной».